Глава 6. Над домом Хуана нависло ощущение неминуемой беды. Остаток дня ему давалось гнать от себя произошедшее, но когда все собрались за вечерней трапезой, атмосфера за столом была такая тяжелая, что хоть ножом режь. Мулан ковыряла в тарелке. Есть ей не хотелось. В животе у нее камнем лег страх за отца, выступающего против варваров-северян. Сидевшая рядом с Сиу, Без охоты пожевала один кусок и отодвинула миску. Она тоже не могла есть. Матушка присела напротив, даже не взяв себе миску. Она не сводила глаз с Джоу. Он же, не замечая или сознательно избегая взглядов жены и дочерей, с видимым аппетитом ел. «Ты — герой войны!» — тихий голос Ли нарушил тишину. «Разве мало ты принес в жертву?» Джоу не дал ей закончить, он знал, что она скажет. «Ты говоришь, что наша семья должна пойти против воли императора?» Слова слетели с губ Мулан, прежде чем она сумела их остановить. «Но ты не можешь воевать, ты едва...» Джоу ударил по столу кулаком, и она осеклась, не договорив. Его лицо исказилось гневом, жена и дочери испуганно смотрели на главу семьи. Джоу всегда гордился умением сдерживать себя всегда сохраняя спокойствие. Тем более пугающей была эта несвойственная ему вспышка ярости. «Я отец — отец!» В небольшой комнате его голос прозвучал, как раскат грома. «Мой долг принести честь семье на поле боя. Ты дочь — дочь!» Он замолчал пристально, глядя Мулан прямо в лицо. «Знай свое место!» Тяжело поднявшись, Джоу вышел из комнаты, подволакивая ногу. Мулан осталась сидеть за столом, низко опустив голову. Слова отца ожгли ее. И не только своей суровостью, но и сокрытым в них посылом. Отец всегда и во всем поддерживал ее. Он вселял в нее уверенность и позволял быть собой. Даже когда ей приходилось скрывать свою горячность и порывистость, она чувствовала отцовскую любовь и поддержку. Молан всегда чувствовала, что отец знает, как хочется ей чего-то большего. Достичь чего-то большего. Но она ошибалась. А хуже всего то, что из-за своей упрямой гордости он отправится на верную смерть. Словно слыша, о чем думает дочь, Ли встала и подошла к Мулан. Она взяла ее за руку, а затем и Сиу. «Мы должны быть сильными», — сказала она и замолчала. Глаза ее вдруг наполнились слезами, а руки задрожали. Она не могла следовать собственному совету. «На этот раз он не вернется домой», — сказала она, не скрывая слез. Она бессильно сутулилась и осела на пол, не сдержав чувств. Мулан перевела взгляд судрученной матери на расстроенную сестру. Обе неприкрыто плакали. «Матушка права. Если отец отправится воевать, он наверняка погибнет. Если отец погибнет, у них ничего не останется» а поскольку Мулан собственноручно упустила свой единственный шанс выйти замуж, не будет у нее мужа, и никто не поможет их семье в случае смерти Джоу. Это было совершенно ясно. Если Джоу пойдет на войну, ни один из них не переживет ее. Дом затих, рыдания матери стихли, сестренка провалилась в беспокойный сон, и слезы высохли на ее щеках. Мулан на цыпочках пересекла центральную комнату и подошла к большому шкафу, который стоял в углу. Этот резной шкаф был единственным ценным предметом во всем доме. Когда Мулан была младше, ей настрого воспрещалось даже приближаться к нему, и, став молодой женщиной, она не изжила этой привычки. «До сегодняшней ночи». Мулан глубоко вздохнула. Замысел сложился, когда она лежала в своей кровати, Он выкристаллизовался из слов отца, неотступно преследовавших все ее мысли. «Знай свое место», — сказал отец. Где ее место было очевидно, по крайней мере для него? Ее место дома, в заботах о муже, которого у нее, вероятно, никогда не будет. Но что, если ее место не там? Вот если бы она родилась мальчиком, тогда ее место было бы в рядах армии, сражающейся с захватчиками. И замысел расцвел. А почему она не может сражаться? Кто может ей помешать? Ей нужны доспехи, оружие и лошадь. Однако лошадь у нее есть, значит, дело за доспехами и оружием. И вот она стояла у семейного шкафа. Мулан медленно отворила дверцы шкафа. Они скрипнули, и Мулан застыла. Когда в спальне не разгорелась свеча и не зазвучали голоса, Мулан тихонько выдохнула и раскрыла дверцы настежь. Внутри лежали отцовские доспехи и меч. Облаченный в эти доспехи и вооруженный этим мечом, он сражался в битве, отгремевшей давным-давно. Однако они казались совершенно новыми. Отец тщательно чистил их по меньшей мере раз в неделю. Глаза Мулан впились в меч. В свете фонаря, который она поставила на пол, металл словно полыхал потусторонним пламенем. Мулан сняла меч с подставки. Под его неожиданной тяжестью, Её руки повело вниз, и чтобы не упасть, ей пришлось переступить с ноги на ногу. Какое-то время она стояла без движения, привыкая к весу металла в руке. В те редкие дни, когда нога не беспокоила его, отец уходил с мечом во двор и тренировался. Его движения были такими плавными, что Мулан бездумно полагала, что меч легкий, как пёрышко. Но в ее неловкой руке он был тяжелым. Она попыталась поднять его перед собой — и ее глаза выхватили три слова, выгравированные на клинке. Прищурившись, она прочла. Верность, отвага, честность. Луна выплыла из-за облаков, затопив комнату белесым светом, и Мулан увидела на поверхности клинка собственное отражение. Она немного повернула меч сначала в одну сторону, затем в другую, и отраженные черты исказились. Щеки сделались суши, глаза шире, губы тоньше. Она походила и не походила на саму себя. И тогда намек на замысел начал обретать форму. «Разве не может она быть одновременно и собой, и кем-то еще? Разве не может она занять место отца? Все, что ей нужно, перед ней. Она может стать солдатом». Она опустила руки и меч, а в глазах ее блеснула стальная решимость. «Мулан не позволит больше другим решать свою судьбу». Она старалась держать данное слово и принести семье честь, представ перед свахой. Долгие годы она училась ткать, она училась быть незаметной и сдерживать свои порывы, она училась разливать чай и готовить бесчисленные трапезы. И как она ни старалась, ее труд шел прахом. Теперь же она принесет честь семье на ином поприще. Она станет воином. Одной рукой, сжав рукоять меча, а другой, неловко удерживая доспехи, Мулан прокралась обратно. Проходя мимо приотворенной двери в родительскую спальню, она бросила взгляд на лицо отца, даже во сне сохранявшее упрямое выражение. Возле отца металась во сне мать, лоб ее был смят беспокойством. Мулан жалела, что не может разбудить их и попрощаться. Душа рвалась сказать им, как сильно она их любит, как отчаянно хочет, чтобы они гордились ею и чтобы были в безопасности. Вместо этого она поднялась к себе. Побросав свои пожитки в котомку, она в нерешительности остановилась в дверях. Сиу тихонько застонала во сне. Чувство любви обожгло Мулан горячей волной. Она знала, что выйдя за порог родного дома, рискует никогда сюда не вернуться. Даже если она сдюжит армейскую жизнь, что само по себе весьма сомнительно, ее доброе имя вряд ли выдержит то, что она измыслила. Притворится мужчиной, и отправиться на войну, где ей совсем не место. Понимая, что все против нее, она тем не менее твердо знала, что не может позволить отцу уйти воевать. Он был прав. Ей нужно знать свое место. И это место не здесь. Джоу разбудил раскат грома. Шевельнувшись под покрывалом, он повернул голову и посмотрел в окно на леденящее свинцовое небо. Под сердцем неприятно ныло, А нога, которая и в хороший день простреливала, разболелась к непогоде. Что-то было не так. Он чувствовал это. Сбросив покрывало, он спустил ноги с кровати и осторожно вышел из спальни. Гром эхом прокатился по дому, и Джоу замер на месте, услышав, как Лиза возилась в постели. Когда жена затихла, он двинулся дальше. Когда он вошел в центральную комнату, дурное предчувствие полыхнуло еще острее. Уже издали он заметил непритворённые до конца дверцы шкафа. С недаемый страхом он подошел к шкафу и распахнул дверцы. Шкаф был пуст. Джоу охнул. «Мой меч и доспехи!» — воскликнул он. «Их нет!» Возглас прозвенел громко, наполненный чувством. Услышав за спиной шаги, Джоу даже не обернулся, когда в комнату вошла Али и подбежала к нему. «Кто мог сделать такое?» спросила Ли, глядя на мужа, который с бледным лицом и трясущимися руками стоял перед пустым шкафом. Затем на пороге появилась разбуженная шумом Сиу. Она сонно терла руками глаза. Похоже, она и не заметила пустого шкафа. Её всецело занимало отсутствие чего-то или, точнее, кого-то другого. «Где Мулан?» спросила она. «Мулан». Джоу прерывисто выдохнул. «О чем говорит Сиу?» «Мулан в своей постели, где ей положено быть!» Но один взгляд на лицо Сил, и он понял, что ошибается. Понимание, которое он отчаянно гнал от себя, стало облекаться плотью. Его собственные слова, брошенные в бессильном гневе, прозвучали в его ушах. «Знай свое место!» — сказал он. Он видел, как полыхнуло болью лицо Мулан, хотя в ту минуту, погруженный в собственное страдание, он отмахнулся от нее. Но теперь. Отвернувшись от шкафа, он принялся шарить вокруг. Глядя на него, Ли удивленно подняла брови. Мое предписание, проговорил он, отвечая на незаданный вопрос, он должен отыскать его. Если предписание не найдется, останется лишь одно объяснение. Он сдвинул в сторону тарелки и миски ища бумагу, которую он оставил в комнате несколько часов тому назад. Но ее нигде не было. Там, где вечером лежало предписание, теперь был гребень Мулан, увенченный цветком лотоса. Джоу поднял глаза и перехватил взгляд Ли. Ужас, который он испытывал в глубине души, был явно написан на лице жены. Оба понимали, что означает исчезновение доспехов и предписания. «Ты должен ее остановить!» — воскликнула Ли, прижимая дрожащую ладонь к груди. «Северные варвары убьют ее!» Джоу склонил голову. Мулан никогда не держала в руках оружие, не считая палки в детской игре. Она погибнет в первом же сражении. Но если он раскроет обман, ее также ждет смерть. Ее соратники, рядовые солдаты и военачальники не оставят ее в живых, узнав, что она предала их. Он должен ее остановить. Оставив плачущую жену и дочь, Джоу выбежал из дома и бросился к светилищу Феникса. Он не видел молний и не слышал грома его сердце было переполнено горем. Это его рук дело. Он сам оттолкнул Мулан и послал ее на смерть. Войдя в небольшой храм, он преклонил колени перед двумя памятными плитами, испещренными именами. Считалось, что плиты хранят мудрость и души всех прежних поколений рода. Предки внимали молитвам и отвечали на них. Он надеялся, что они услышат его и теперь. «О, предки!» — зашептал он. «Я...» Я взываю о вашей помощи. Моя дочь совершила ужасную ошибку. Пожалуйста, защитите ее. Лишь завершив молитву, он позволил пролиться слезам. Позади стеной надвинулась гроза, и где-то там совершенно одна была его дочь. Мулан, думал он, я так виноват перед тобой. Пожалуйста, вернись домой. Поникнув головой, Джоу не увидел, как из-за статуи Феникса показалась крохотная, неприглядная и кособокая птичка. Одно ее крыло волочилось по земле, голова была скошена на бок. Птичка поглядела на Джоу, а затем спрыгнула на землю и выбежала из святилища. Когда на нее упала первая капля дождя, птица взъерушила перья, а затем, словно смирившись с неизбежным, почесала прочь из Тулоу, хлопая здоровым крылом и подволакивая другое.